Глава пятнадцатая Государство начало меняться. После появления отца Сергия, о чем было сразу же доложено, власти задумались над реорганизацией. Через некоторое время очень неохотно решились на подготовку и внесение изменений в законодательство. Вот тут-то отец Сергий и князь Василий проявили себя в полную силу. Ангелу и демону появляться не требовалось. Хватало этих двух мужей. Сначала на заседаниях начали появляться фигуры из прошлого и будущего. Они говорили, спорили, доказывали, убеждали. Государство медленно, но верно менялось в сторону низовой демократии. Именно обновленные люди по всей стране, по всему миру, должны были дать новую структуру власти и общественной жизни. Без постоянного появления вестников невозможно было изменить государство. Те люди, которым довелось испытать на себе появление вестников, изменились не все и не сразу, но теперь многие из них готовы были принять участие в жизни своих стран. Все чаще стали слышны реальные споры по конкретным делам. Послушайте, если мы вводим такое ограничение и контроль, это будет стоить денег, которых не получат те, кто работает. Стоит ли контроль денег, которое мы на него потратим? Будет ли эффективно то, что мы вводим? Если мы вводим дополнительные налоги, то как будут использоваться эти средства? Пойдут ли они во благо народа? Защищать отечественных производителей – наше предназначение. Но пойдет ли это на пользу всем людям? Не будут ли такие меры стимулировать лень вследствие отсутствия доброкачественной конкуренции? Такие вопросы все чаще задавались на совещаниях разного уровня. Вопросы, вопросы, они сыпались повсеместно, и на них надо было дать ответ. Если человек смог перестроиться, ответы рождались сами собой. Если нет, ответы не появлялись. Тогда повисшие вопросы не забывались, как это было раньше, а включались в список тех, которые надо решить. Если вопросы были совсем нерешаемые, то появлялся кто-то из вестников, отец Сергий, князь Василий или другие обитатели Верхних миров, и совещания проходили максимально эффективно. Князь Василий и отец Сергий начали с памятного совещания, где появился рыцарь. Потом начали появляться на важных совещаниях правительства и президента. Высшим властным структурам уже было доложено о появлениях высших существ, поэтому явление князя Василия и отца Сергия не вызывало удивления. Однако слова и деяния их были приняты далеко не сразу. Что значит разграничение властных полномочий? А как мы будем контролировать? А зачем вам контролировать? «А как же государственные интересы?» Государственные интересы – интересы людей, которые живут в стране. Отец Сергей был всегда обстоятелен и спокоен, чего нельзя было сказать про князя Василия. «Не доверять народу, который живет в нашей общей стране, нельзя. Конечно, самоуправление сложнее контролировать, но сложнее не значит невозможно». Мы должны строить страну, а не строить иерархию там, где она не нужна. Вестники по всему миру присутствуют ради того, чтобы народ стал чище и справедливее, чтобы открылось самообразование и стремление к совершенству. Так что излишний контроль будет только вредить нашей общей миссии. Нельзя допустить ошибок, поэтому мы должны четко зафиксировать сначала в законах и нормативных актах, а потом и в головах. стремление к самоуправлению, а не к самоуправству. Мы с вами должны подумать и закрепить четкую грань между общегосударственными интересами и интересами народа, который каждый день живет, дышит, ходит на работу у себя дома, в своем городе, поселке, деревне. Для этого мы здесь. Давайте думать и делать. Отец Сергей. «Нам понадобятся годы, если не десятилетия для таких преобразований. Что вы хотите сейчас?» Отец Сергей жестом остановил князя Василия от резкой реплики в адрес чиновника. «Сейчас по всей стране появляются вестники и помощники нашего с князем мира. Сейчас идет резкая смена мировоззрения тысяч людей путем вмешательства нашего мира. Именно сейчас мы должны принимать решения». Именно сейчас наши решения встретят пониманием и участием. Так что наша задача — дать это людям. Такие изменения идут по всему миру. Но государственные интересы не должны касаться всех без разбора. Должна быть специальная подготовка, в конце концов. Там могут быть агенты других государств с целью ослабить нас своими неправильными решениями. Повторюсь, изменения идут во всех странах. И никто не будет специально воздействовать на другие страны, чтобы возвеличить свою. Другой мир, другие правила, честная конкуренция основ мироздания и совокупности людей, принадлежащих одному народу. Это будущее. И наш народ — это не все подряд. Это такие же люди нашей культуры. А то, что возможности у всех должны быть одинаковы, так этот лозунг должен превратиться в «быль». «Мы для этого меняем сейчас законы и обычаи». Отец Сергий терпеливо объяснял каждому. Он знал, что решение одного человека, который здесь присутствует, скажется на многих людях, а научиться самостоятельно мыслить получится не сразу. Поэтому он тратил время на то, чтобы каждому человеку из власти подробно и в деталях разжевать каждое решение, которое обсуждалось. Все это не только перманентные изменения. но еще и обучение, но как много сил тратится. Князь Василий более не сдержан. Ему ближе решения, которые принимаются здесь и сейчас, и последствия которых видны и ощутимы до сих пор. Тогда, в далеком XVI веке, он ограничивал вечевое правление в Новгородской республике. Сейчас же он не ограничивал, а наоборот, развивал вечевое управление и местное самоуправление. Тогда он собирал земли вокруг Москвы и строил государство. Сейчас ему было очевидно, что он упустил. Поэтому он мог быть резким и несдержанным. Отец Сергей понимал князя. Сам был таким когда-то. Но долгое пребывание в верхних мирах всех меняет. Дела твои в Нижнем мире обдумываются по несколько раз. Может быть, и сделал бы по-другому, но нет. Все сделано, как сделано, и точка. Событие произошло. Нижний мир события делает неотвратимыми. Колебания от нижнего мира меняют верхние миры. События делаются историей миров. Наша задача — принять порядок работы с органами местного самоуправления и дать регламент выборности. Сначала любой сход людей выбирает выборщиков и старост по направлениям, которые людям необходимы. В городе выбирают старосту по отоплению и горячему водоснабжению, по улицам и по подъездам и так далее, как удобно жителям. Выборщики избираются всеми собравшимися для представления интересов людей в органах власти. После вестников не будет недостатка в выборщиках и выбирающих. Люди поймут, что надо жить сообща, и только вместе решаются проблемы каждого. Отец Сергей готовился к такой речи. Она часто звучала из его уст на разных совещаниях и встречах при его появлениях перед простыми людьми. Эти прописные истины, этот порядок, обкатанный тысячелетиями, должен быть возвращен. Мы забыли, что общее — это часть нашего, и что если не решать общих проблем, настанет время, когда мы не сможем решить и свои Выборщики от людей начнут присутствовать на местах, по возможности на всех сборах и совещаниях власти. Они принесут проблемы, которые надо будет решать моментально и сразу. Такая система сохранилась у развитых стран. Именно такую систему будут строить с нуля, если ее нет, или реанимировать. Старосты в то же время, чисто российское изобретение – «Наш народ небольшим числом обживал огромное пространство за счет активной жизненной позиции. Это активные люди, которые понимают, что для их личного блага надо построить и благо для всех остальных, иначе провал и общее непонимание, что мы сейчас и наблюдаем, для искоренения чего мы и пришли». Отец Сергей, не видя себя со стороны, говорил все интенсивнее и эмоциональнее. Наболело в его душе за столько пережитых событий. Теперь князь Василий успокаивающе положил руку на его плечо. «Успокойся, отче. Все понимают, о чем ты говоришь». «Получается, именно такой будет общая структура власти?» Чиновники начинали понимать и складывать в голове слова пришельцев из других миров. «Да, именно. Вестники делают самую тяжелую работу, готовя для нашей деятельности основу. И на этой основе мы будем строить новое общество с новыми, лучшими людьми. Теперь князь был спокоен и настроен объясняться. Эмоциональное вступление отца сосергия впечатлило даже его. Глава 16. Иногда кажется, что человеку трудно измениться, а иногда, что и незачем меняться. Все хорошо и правильно, не хочется ничего нового. Это нормально. Но все равно проходит время, и хочешь ты того или нет, но надо придумывать что-то новое, привыкать к чему-то новому. Жизнь может зависнуть в каждодневных заботах и делах, в привычных рамках и заведенном ритме. Но главное — нельзя допустить для себя самого превращения таких зависаний в норму и дать им поглотить себя. Я стараюсь меняться. С возрастом это делать все сложнее и сложнее. когда перешагиваешь возрастную черту, для каждого свою, все тяжелее и тяжелее воспринимать новое. Ты тратишь свои силы не на развитие, а на сопротивление новинкам. Хорошо, если это безобидные новомодные гаджеты. А если это новые веяния? А если это новые идеи, которые уже пришли в мир? Есть риск остаться на обочине мира. А самое неприятное, что выключаясь из прогресса, Становишься изгоем сначала для друзей и коллег, а потом и для всего окружающего мира. Закрываешь себя в кокон непонимания и неучастия. Это страшно. Это не нужно. Это глупо, в конце концов. И все равно прогресс тебя достанет. Сейчас или потом, в стрессовой ситуации или простым житейским днем, ты все равно пожалеешь о гаджете, о почте, о скайпе или о чем-либо еще чего не знаешь. или чем не умеешь пользоваться. Надо настраивать себя на принятие новинок. Не просто учиться, а развиваться самому. Это уже во власти каждого человека. Глава 17. Алексей, помощник председателя правительства, сидел над новым проектом закона о местном самоуправлении. Он присутствовал на совещаниях с отцом Сергием и князем Василием. переговорила лично со многими людьми из Думы и администрации президента. Вариант был обговорен и согласован неоднократно за короткое время. Но ему все равно было не по себе. Слишком радикально менялась власть. Слишком быстро должна была смениться людская безалаберность на активную жизненную позицию, чтобы заработало то, что они сочинили. Смогут ли в народе принять все эти изменения? Этот вопрос мучил Алексея. Отец Сергей говорил о вестниках. Эти сообщения доходили до Алексея. Да и после памятного совещания волна энергии прокатилась по всему миру. Но все равно угнетало в этом проекте закона, что они, власть, отдают так много полномочий неизвестно кому и весь потенциал будет использоваться неизвестно как. Вопрос уже решенный. Все обговорено неоднократно. Но что может смущать чиновника столь высокого ранга? Только неизвестность. Алексея смущали неясные перспективы его самого и дела, которому он посвятил годы своей жизни. Неужели то, к чему он рвался всю свою жизнь, теряет очертания и становится уделом многих, а не его одного? Вот эта неопределенность выводила из равновесия. Эти чувства и обуревали чиновника. потеря своей идентичности как человека власти. Алексей всю свою жизнь работал на начальство, инстинктивно понимая, что хотят увидеть или услышать его руководители. Он считал нормальным жить чужими мыслями и подстраиваться под очередного шефа. Именно поэтому карьера Алексея шла вверх постоянно и довела его до помощника председателя правительства. Алексей чувствовал, что новое положение от отца Сергия и князя Василия не вложится в умы руководства и крайне могут сделать его, Алексея, как говорится, гонец, который приносит плохие вести, не жилец. Алексей не удержался, набрал номер телефона председателя правительства. «День добрый, соедините с председателем», — привычно сказал он секретарю. «Председатель занят. Он ждет от вас проект закона. У него посланцы вестников. «Спасибо. Он все понял. Решение надо принимать ему. В этот раз никто не скажет, что он не прикладывал к этому руку. Проект должен быть принят». Алексей все больше убеждался в очевидном. Мужчина собрал документы, положил в папку на подпись, приготовил пояснительную записку для остальных чиновников. выдохнул. Дело сделано. У него оставалось множество вопросов, в том числе и по дальнейшей собственной судьбе. Но дело требовало завершения. Он сделал. Будь что будет».